Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава 13. Заключительная. Полицейский был молодой. Был он ирландец по фамилии О'Беннион. Когда он наконец появился, по дверью квартиры Митвы и на лестнице уже толпилась кучка соседей. Кроме Денниса фини пылавшего яростью, вид у всех у них был озабоченный. О'Беннион постучал в дверь, потом хрюкнул, а затем уже принялся к ломайте ее предложила миссис хавьер мне на восьмом этаже было слышно он спятил сказал фини наверное убил жену нет возразила миссис дэтлбаум она утром ушла как обычно она же могла и вернуться снисходительно заметил фини и миссис дэтлбаум замолчала мистер мийтер крикнула бнин митла поправил миссис дэтлбаум через л «О, черт!» — разозлился Обенен и поддал дверь плечом. Она распахнулась, и он вошел в квартиру, а Финни последовал за ним по пятам. «Стойте здесь, мистер!» — остановил его Обенен. «Черт с два!» — проворчал фини Он рассматривал кухню, где на полу валялись разбросанные инструменты, а шкафы были забрызганы блевотиной. Его маленькие глазки были исполнены любопытством. «Это мой сосед, и в конце концов я вызвал полицию!» «Мне наплевать, хоть Москву вызывайте по горячей линии», — отрезал О'Беннион. «Проваливайте к чертям, или я заберу вас в участок вместе с этим типом Митли». «Митла!» — поправил и неохотно вышел в прихожую, оглядываясь на то, что творилось в кухне. О'Беннион отыслал фини в основном из-за того, что не хотел, чтобы тот видел, как он растерян. «Во-первых, раскрадыш в кухне. Во-вторых, запах». За сильной воню химической лаборатории ощущалось нечто другое. Оббайнер опасался что этим другим могла оказаться кровь. Он обернулся, чтобы удостовериться, что фини совсем ушел, а не топчется в прихожей, где висело пальто, а затем осторожно двинулся в гостиную. Убедившись, что никто не смотрит, он выхватил пистолет из кобуры. Заглянув в кухню, он убедился, что там пусто. Все верно, но пусто. «А что это налипло на шкафы?» Он не уверен, но, судя по запаху, легкое шарканье прервало эту мысль. И он резко обернулся с пистолетом в руке. «Мистер митла Ответа не было, но снова послышалось шарканье из прихожей. «Значит, либо в ванной, либо в спальне». Сержант О'Беннион направился на звук, нацелив пистолет вверх. Он держал его точно так же, как Говард ножницы. Дверь ванной была распахнута настежь, но Бенниан был вполне уверен, что звук доносится оттуда, как и тот подозрительный запах. Он толкнул дверь дулом пистолета. Ванная напоминала бойню в конце смены. Стены и потолок в подтеках крови, лужи крови на полу, широкие полосы снаружи и внутри раковины. Вот где ее больше всего. Окно разбито, валяется пустой флакон средств для чистки раковин. Вот откуда ужасный запах. Мужские туфли в разных концах помещения. Одна из них изодрана в клочья. Когда дверь раскрылась шире, он увидел мужчину. Говард Миттла, разделавшись с кусками пальца, забился в промежутки между ванной и стеной. Электрические садовые ножницы лежали у него на коленях, но батарейки сели. Видимо, кость оказалась все же прочнее веток. Волосы торчали во все стороны, как иглы дикобраза. На щеках лбу запеклась кровь. Широко раскрытые глаза были совершенно пусты. Такое воображение от Дэни он всегда наблюдал у ненормальных. «Господи Иисусе!» – подумал он. «Этот тип был прав. Он таки убил жену. Во всяком случае, кого-то он убил. Но где же труп?» Он заглянул в ванну, но ничего там не увидел. Это было, казалось, самое подходящее место, но в то же время оно оказалось единственным, где не было ни одного пятнышка крови. «Мистер Миттла?» – спросил он. Он не целился прямо в Говарда, но дул пистолета и глядело куда-то рядом. «Да, это я», – ответил Говард отстраненным вежливым тоном. «Говард Миттла – аудитор к вашим услугам. Хотите воспользоваться туалетом? Валяйте. Теперь вас ничто не побеспокоит. Думаю, эта проблема разрешена. По крайней мере, на ближайшее время. Хм, вы бы лучше отдали оружие, сэр». «Оружие?» Говард недоумевающе взглянул на полицейского, потом понял. А вот это?» Он поднял ножницы для резки кустарника и в первый раз дуло пистолета сержанта Убениана нацелилось на самого Говарда. «Да, сэр». «Разумеется», — прознес Говард. Он равнодушно швырнул ножницы в ванную. Батарейки со стуком выскочили наружу. «Оно уже не действует». Батарейки сели. «На что я говорил насчет туалета?» «По зрелому размышлению, я вам все-таки не советовал бы». «Да ну!» Теперь разоружив человека, Абэннион не представлял, как действовать дальше. Было бы гораздо проще, если бы существовала жертва. Он думал, что следовало бы надеть наручники на этого типа, а потом вызвать подкрепление. Единственное, что он знал точно, ему следует убираться из этой вонючей жуткой ванной. «Да», — продолжал Говард, — «в конце концов, подумайте сами, сержант». На руке пять пальцев. На одной руке, заметьте. А вы когда-нибудь задумывались, сколько выходов в подземный мир из одной обыкновенной ванной? считая отверстие кранов. Я насчитал семь. Говард помолчал, а затем добавил. Семь – это простое число, то есть число, которое делится только на единицу и на себя. Прошу держать руки вместе, сэр, предложил сержант Убеннион, отстегивая наручники от пояса. «Вай говорит, что я знаю все на свете», — сказал Говард, — «но Вай не права». Он медленно протянул руки. О Беннион присел на корточки и ловко надел браслет на правое запястье Говарда. «Кто это Вай?» «Моя жена», — ответил Говард. Он уставился на сержанта пустыми блестящими глазами. «Она спокойно идет в туалет, когда там есть кто-то еще. Она бы, наверное, и вас не постеснялась». Сержанта Обениана осенила ужасная, но вполне правдоподобная мысль. Этот странный маленький человечек убил жену садовыми ножницами, а потом каким-то образом растворил трубу жидкостью для чистки раковин. И все потому, что она не хотела убираться из ванной, когда тот пытался промыть слив. Он защелкнул наручники. «Вы убили свою жену, мистер митло Говард, казалось, удивился. Он тут же снова погрузился в странную вязкую апатию. «Нет», — сказал он, — «Вай у доктора Стоуна. Они ставят полную верхнюю челюсть. Вай говорит, это грязная работа. Но кто-то же должен это делать. Зачем не убивать Вай?» Теперь, когда этот тип был в наручниках, Обэннион более твердо ощущал почву под ногами. «Ну, похоже, кого-то вы все-таки убили». «Просто палец», — ответил Говард. Руки у него по-прежнему были протянуты вперед. Он близк света лежал на цепочке наручников, словно капли ртути. Но на руке не один палец. И потом, у руки есть хозяин. Глаза Говарда бегали по ванной, уже погрузившийся в полумрак. Я сказал, что он может приходить в любое время, но я тогда был в истерике. Я понял, что не справлюсь. Он рос, понимаете, рос, как только попадал на воздух. Что-то вдруг приснуло под закрытой крышкой унитаза. Говард скосил глаза в ту сторону. сержанту Беннин тоже. Плеск повторился. Похоже, там билась форель. «Нет, я ни в коем случае не стану пользоваться туалетом», — твердо заявил Говард. «На вашем месте я бы крепился, сержант. Крепился сколько мог. А потом пошел бы к мусорным ящикам». «Сматывайся отсюда, парень», — сказал он себе. «Держись, а то спятишь, как этот тип!» Он взглянул на унитаз. «Не стоит, сержант!» — предостерег Говард. «Явно не стоит!» «Что здесь произошло, мистер Миттл?» — спросил Обэнион. «И что вы держите в унитазе?» «Что произошло? Это как...» Говард напряженно искал сравнение, потом улыбнулся. Это была улыбка облегчения, но глаза по-прежнему не отрывались от закрытого унитаза. «Как поле чудес», — закончил он. «Вернее, как суперигра. Тема необъяснимая. Ответ последнего тура. Потому что оно может произойти». «А знаете, какой вопрос последнего тура, сержант?» Остолбенело, не сводя с Говарда глаз, сержант Обеннион покачал головой. «Вопрос последнего тура суперигры», — произнес Говард, охрипшим от бесконечного крика голос. «Таков. Почему с хорошими людьми иногда происходят ужасные вещи?» Вот какой вопрос последнего тура. Это все следует хорошенько обдумать. Но у меня масса времени. Если только я не буду подходить к сливам. Снова послышался плеск На этот раз сильнее. Заблеванное сиденье начало дергаться вверх-вниз. Сержант Убеннион встал, подошел туда и наклонился. Говард с интересом наблюдал за ним. «Супер игра, сержант», — сказал Говард Миддлом. «Сколько ставите?» Убеннион минутку подумал. Затем, схватившись за крышку унитаза, обреченно сказал «Ставлю все».